Старик прислонил мачту с обернутым вокруг нее парусом к стене, а мальчик положил рядом с Насти. Мачта была почти такой же длины, как хижина, выстроенная из листьев королевской пальмы, которую здесь зовут Гуану. В хижине были кровать, стол и стул, и в глинобитном полу выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле. Коричневые стены, сложенные из спрессованных волокнистых листьев, были украшены цветными аллиографиями сердца Господня и санта марии дель Кобре. Они достались ему от покойной жены. Когда-то на стене висела и раскрашенная фотография самой жены, но потом старик ее спрятал потому что смотреть на нее было уж очень тоскливо. Теперь фотография лежала на полке в углу, под чистой рубахой. «Что у тебя на ужин?» — спросил мальчик. «Миска желтого, риса с рыбой. Хочешь?» «Нет, я поем дома. Развести тебе огонь». «Не надо». «Я сам разведу попозже. А может, буду есть рестак холодный. Можно взять сеть?» «Конечно. Никакой сети давно не было. Мальчик помнил, когда они ее продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть». Не было и низкий с желтым рисом и рыбой. И это мальчик знал тоже. Восемьдесят счастливое число, сказал старик. А ну -ка, как, я завтра поймаю рыбу в тысячу фунтов. Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди, покуда, на пороге, тут солнышко. Ладно. У меня есть вчерашняя газета. Читаю про бейсбол Мальчик не знал Есть ли у старика на самом деле газета Или это тоже выдумка Но старик и вправду вытащил газету из-под кровати Мне я дал перика в винной лавке Объяснил старик Я только наловлю сардин и вернусь Положу и мои, и твои вместе на лед Утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне про биспал Янки не могут проиграть. Как бы их ни побили кливлендские индейцы. Не бойся, сынок. Помни о великом Димаджо. Я боюсь не только индейцев, но и тигров из Детройта. Ты чего доброго скоро будешь бояться и краснокожих из Стенцинатии? и чикагских белых чулок. Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь. А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой 85? Завтра ведь 85-й день. Почему не купить, — сказал мальчик. А может быть лучше с цифрой 87? Ведь в прошлый раз... Было 87 дней. Два раза ничего не повторяется. А ты сможешь достать билет с цифрой 85? Закажу. Одинарный за 2 доллара 50. Где бы их нам занять? Пустяки. Я всегда могу занять 2 доллара 50. «Я, наверное, тоже мог бы, только я стараюсь не брать в долг. Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню». «Смотри, не простуди, старик, не забудь, что на дворе сентябрь. В сентябре идет крупная рыба, каждый умеет рыбачить его в мае». «Ну, я пошел за сардинами», — сказал мальчик. Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя на стуле. Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи, могучие, несмотря на старость, да и шея была сильная. И теперь, когда старик спал, уронил голову на грудь, Морщины были не так заметны. Рубаха его была такая же латаная и перелатанная, как парус, а заплаты были разных оттенков, потому что неровно выгорели на солнце. Однако лицо у старика было всё очень старое, и теперь во сне с закрытыми глазами Оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло. Ноги были босы. Мальчик не стал его будить и ушел. А когда он вернулся снова, старик все еще спал. «Проснись!» Позвал его мальчик и положил ему руку на колено».